Глава 61. Избыточная соматизация. Ипохондризация как способ отвлечения от более глубоких проблем. Еще одной распространенной трудностью при обсуждении конкретных проблем является зацикленность клиента на своем физическом состоянии и связанные с ней избыточные жалобы на свои вегетативные симптомы и плохое самочувствие что часто встречается у клиентов с ипохондрическим тревожным расстройством. Такие клиенты могут часто отвлекаться от обсуждаемой на сессии проблемы и уходить в соматические жалобы. А еще у меня частые головные боли. В последнее время у меня усилилось ощущение тошноты. На этой неделе я каждый день чувствовал дрожь и так далее. Избыточное жалобное поведение может проистекать из желания клиента получить заботу, поддержку и сочувствие терапевта, а также объясняться стремлением клиента обсудить первостепенные вопросы здоровья, чтобы избежать разговора о более глубоких и неприятных проблемах, связанных с его глубинными личностными уязвимостями или межличностными конфликтами. Действительно, довольно часто ипохондрические переживания выступают для клиента способом отвлечения от более серьезных и менее осознаваемых внутренних проблем и внешних конфликтов, возникающих на фоне неудовлетворенных потребностей. Неспроста Лихи пишет, что многие клиенты не могут распознать, что действительно не так с их жизнью и отношениями. Они сосредотачиваются на своих симптомах, а не на межличностных конфликтах, с которыми сталкиваются. Быть озабоченным своими ощущениями, нежели отношениями с другим, может стать менее угрожающим. Помимо всего прочего, как пишут Эллис и Макларен, некоторые клиенты больше заинтересованы в одобрении врача и продолжении встреч с тем, кто заботится о них чем в улучшении своего состояния, после чего они опять останутся наедине с собой. Скрытые выгоды от медикализации психологических проблем Более того, как подчеркивает Бернс, многие считают, что их аффективные расстройства вызваны неким химическим дисбалансом, и только лекарство сможет им помочь. Поэтому мысль о необходимости разобраться в своих проблемах или выполнять задания по самопомощи им не нравится. Именно поэтому такие клиенты могут быть особенно чувствительны к эффектам плацебо и нацебо, ведь медицинская причина их эмоционального расстройства позволяет им не проводить сложную работу по устранению глубинных личностных уязвимостей, решению межличностных конфликтов и удовлетворению потребностей. Эффект плацебо. Улучшение самочувствия человека или исчезновение у него симптомов вследствие собственных позитивных ожиданий от действий препарата. Эффект нацебо. Ухудшение самочувствия человека или появление у него симптомов вследствие собственных негативных ожиданий от действия препарата. В этом отношении Человеку, страдающему той же ипохондрией, даже в ходе психотерапии может потребоваться определенное время для осознания этих более глубоких проблем и смещения фокуса внимания с симптомов на актуальные трудности. При этом устранение концентрации клиента на симптомах может позволить ему обратить внимание на текущие проблемы, которые доселе игнорировались им на фоне беспокойства о здоровье. Конфликт между физиологическим и психологическим подходами. В том случае, если клиент одновременно посещает когнитивно-поведенческого терапевта без медицинского образования и врача-психотерапевта, психиатра, может возникнуть или усилиться внешний, но часто перетекающий во внутренний, конфликт между физиологической и и психологической интерпретации телесных симптомов эмоционального расстройства. В этом случае когнитивно-поведенческому терапевту может быть полезно поддерживать связь с лечащим врачом, врачом-психотерапевтом или психиатром, клиента, чтобы по возможности скоординировать единую линию терапевтических интервенций. Установление связи с лечащим врачом-клиента может быть особенно актуальным тогда, когда врач, со слов клиента, заявляет о бесполезности когнитивно-поведенческой психотерапии или избыточно настаивает на биологической трактовке симптомов клиента. Это позволяет прояснить, действительно ли врач критически относится к психотерапии, и, если это так, донести до специалиста, что его негативные замечания препятствуют улучшению состояния клиента. Если врач не захочет изменить свое отношение к психотерапии, терапевту важно выявить эмоции клиента по поводу конфликта позиций двух специалистов и провести реструктуризацию мыслей, вызывающих эти эмоции, направив внимание клиента на то, что он имеет полное право выбирать как метод терапии, так и специалиста. Терапевту также следует помнить о том, что некоторым клиентам нравится находиться в центре битвы двух специалистов, поскольку в этом случае они чувствуют собственную значимость и получают право беспрепятственно наказывать какого-либо специалиста. А вот мой лечащий врач считает, что когнитивно-поведенческая терапия не работает. Открытость при изучении интерпретаций клиента Убежденность клиента в том, что его физические симптомы имеют органическую природу, может исходить из условного предположения, если я буду заниматься психотерапией вместо поиска органических причин своих симптомов, то упущу время, которое мог потратить на обследование, и мне станет хуже. Для того, чтобы избежать невольной конфронтации между физиологическими и психологическими моделями объяснения симптомов, Равно как и битвы терапевта с клиентом по поводу истинной природы генеза беспокоящих клиента ощущений, терапевту важно проявлять открытость и выражать понимание в отношении пугающих человека симптомов. Действительно, люди с ипохондрией весьма часто сталкиваются с непониманием другими людьми, их опасений и переживаний, в связи с чем любой намек со стороны терапевта на несущественность И тем более надуманность симптомов клиента может привести к тому, что человек снова почувствует себя непонятым и подкрепит свои представления об исключительно физиологической и биологической природе своих ощущений. Именно поэтому терапевту, особенно на первых сессиях, важно изучить интерпретации клиента его ощущений и уделить этому достаточное количество времени прежде чем переходить к диспутированию дисфункциональных мыслей и иррациональных верований клиента с помощью сократовского диалога. Проверка физиологической и психологической гипотез. Эмпатичная и беспристрастная позиция терапевта по поводу неприятных симптомов клиента и его трактовок этих ощущений позволит клиенту почувствовать себя услышанным, что может послужить надежным фундаментом для дальнейших терапевтических интервенций в аспекте прояснения природы симптоматики и поддерживающих ее факторов. Иными словами, терапевту важно проявить интерес к тому, каким образом клиент сам объясняет себе собственные неприятные ощущения, и даже выдвинуть предположение о физиологической природе этих симптомов. Гипотеза А. Однако вместе с тем предложить клиенту рассмотреть и альтернативную гипотезу, гипотезу Б о причинах его ощущений. Итак, мы можем принять вашу гипотезу о том, что ваши симптомы имеют органическую природу и являются следствием пока не обнаруженного вами заболевания. Но можем ли мы также рассмотреть и проверить альтернативную гипотезу, которая состоит в том, что избыточная тревога по поводу здоровья как раз и приводит к неприятным телесным ощущениям. В этом отношении целью терапии является проверка обоих гипотез. Гипотезы А, которая заключается в предположении об органической причине беспокоящих клиента ощущений, и гипотезы Б, состоящей в том, что клиент избыточно беспокоится о своем здоровье что как раз и приводит к неприятным ощущениям и непродуктивным действиям, которые только подкрепляют привычку беспокоиться и удерживают клиента в порочном круге. Такой открытый, разносторонний подход позволяет выстраивать крепкие терапевтические отношения, которые благоприятствуют объективному рассмотрению обоих гипотез вместо контрпродуктивной, и предвзятой фокусировки только на физиологической гипотезе А, призывающей искать объяснения симптомов, а не поддерживающие их факторы.